Усреднённый заёмщик на потоке. В банковском деле средний период продолжительности жизни закладной составляет 7 лет. Это означает следующее. Банки ожидают, что в среднем каждые 7 лет среднестатистический человек покупает новый дом или повторно берёт кредит. А в данном примере Это значит, что они хотят получать обратно свою первоначальную суду, 80 тысяч долларов, каждые 7 лет и плюс к этому 43 291 доллар навара. Вот почему это называется закладная. Слово произошло от французского morte, смерть, и gage, заклад, то есть договор, заключаемый до смерти заемщика. Суть в том, что большинство людей будут продолжать упорно трудиться, выплачивать по закладным и покупать новые дома с новыми закладными. В довершение ко всему, правительство предоставляет какую-нибудь налоговую льготу для того, чтобы подбодрить налогоплательщиков и подстегнуть их к покупке более дорогих домов, что будет означать более высокие налоги на собственность в пользу того же правительства. Но давайте не забывать о страховом полисе, который каждая компания требует оплатить по вашей закладной. Всякий раз, когда я смотрю телевизор, я вижу разную рекламу, где симпатичные профессионалы-бейсболисты и футболисты, улыбаясь, предлагают вам взять все ваши долги по кредитным карточкам и перевести их в форму консолидированного долгового обязательства. Таким образом, вы сможете выплатить все те кредитные карточки и сделать новый заём по более низкой процентной ставке. А затем они объясняют вам, почему это разумно сделать с точки зрения финансистов. Консолидировать долги очень разумное действие с вашей стороны, потому что правительство в этом случае даст вам налоговую скидку для уплаты процентов, которые причитаются по вашей закладной на дом. Телезрители думая, что увидели какой-то выход, бегут в свои финансовые компании, перезаключают сделку по своему дому, оплачивают кредитные карточки и чувствуют себя умными людьми. Спустя несколько недель они отправляются за покупками и видят какое-то новое платье, новую косилку для стрижки травы на лужайке перед домом, или им приходит в голову, что детям нужен новый велосипед, или что им необходимо взять отпуск, потому что они ужасно измотаны. И так случается, что в этот момент им нужна чистая кредитная карточка. Или они неожиданно получают новую кредитную карточку по почте, потому что прежняя уже закончилась. У них прекрасный кредит, они оплачивают счета, их сердца начинают радостно биться, и они говорят себе, «Вперед! Ты этого заслуживаешь! Ты сможешь оплачивать это понемногу каждый месяц!» Эмоции заглушают логику, и чистая новая кредитная карточка извлекается на свет Божий. Как я уже сказал, когда банкиры говорят, что ваш дом это актив, они не лгут. Когда правительство даёт вам налоговые льготы за ваши задолженности, оно делает это не потому, что заботится о вашем финансовом будущем. Правительство заботится о своём финансовом будущем. Поэтому, когда ваш банкир, бухгалтер, адвокат или школьные учителя говорят вам, что ваш дом является активом, они просто не могут сказать, чьим активом он является на самом деле. А как насчёт сбережений? Они являются активами. Ну так вот, ваши сбережения действительно являются активами. Это хорошие новости. Но опять-таки, если вы почитаете финансовые отчёты, то увидите полную картину. И хотя ваши сбережения являются активами, если вы заглянете в банковские ведомости по своему городу, то увидите, что ваши сбережения находятся в колонке пассивов. Вот так выглядит баланс ваших сбережений и ваша чековая книжка, стоящие в вашей балансовой ведомости. Первая колонка активы. Это сбережение, чековая книжка, баланс. Вторая колонка пассивы. А вот как выглядит ваш баланс сбережений и чековая книжка в балансовой ведомости банка. Первая колонка активы. Вторая колонка пассивы. Ваши сбережения, ваша чековая книжка, баланс. Почему же ваш баланс сбережений и чековой книжки находится в колонке пассивов банка? Они вынуждены выплачивать вам проценты за ваши вклады, и это стоит им денег. Если вы сможете понять значение этих нескольких схем и слов, то, возможно, в этой денежной игре начнёте лучше понимать то, чего не могут увидеть глаза. Почему вы не получаете налоговых льгот для сбережения денег? Вы, наверное, заметили, что получаете налоговые льготы на покупку дома и при этом залезаете в долги, но не получаете налоговых льгот для сбережения денег. Вы никогда не задавались вопросом, почему? У меня нет на этот счёт точного ответа, но я могу лишь предполагать. Одной существенной причиной является то, что ваши сбережения заносятся в пассив банков. Так зачем они стали бы просить правительство издать закон, который побудил бы вас положить деньги в их банки, деньги, которые являлись бы для них пассивом? Они не нуждаются в ваших сбережениях. Кроме того, банки в действительности не нуждаются в ваших сбережениях. Им не нужны большие сберегательные вклады, потому что они могут и так увеличить денежные суммы, которыми распоряжаются, по меньшей мере, в 10 раз. Если вы кладёте в банк 1 долларовый банкнот, то по закону банк может дать взаймы на сторону 10 долларов, и в зависимости от лимита резервного фонда, навязанного ему центральным банком, возможно даже 20 долларов. Это означает, что один ваш доллар неожиданно превращается в 10 или больше долларов. Это волшебство. Когда мой богатый папа объяснил мне это, я просто влюбился в эту идею. В тот момент я понял, что хочу владеть банком, а не ходить в школу, чтобы потом стать банкиром. В довершение ко всему, банк может выплатить вам только 5% прибыли с одного доллара. Вы как потребитель чувствуете себя защищённым, потому что банк выплачивает вам какую-то сумму за внесённые вами средства. Банки строят на этом хорошее отношение с клиентом, потому что если вы держите у них сбережения, то однажды можете сделать у них заём. Они хотят, чтобы вы сделали заём, так как тогда они смогут записать на свой счёт 9 или более процентов от того, что вы заняли. В то время как вы можете сделать 5% с одного своего доллара, банк может сделать 9 или более процентов с 10 долларов, которые банк выдаст в займы в обмен на один полученный от вас доллар. Недавно я получил новую кредитную карточку, которая обещала ставку в 8,9%. но если вы понимаете юридический жаргон в красиво отпечатанной форме то это в действительности составляет 23% нет необходимости говорить что эта кредитная карточка была разрезана пополам и отправлена по почте обратно они получают ваши сбережения в любом случае другая причина почему они не предлагают налоговые льготы на сбережения Более очевидно. Если вы умеете читать цифры и видите, куда движется денежный поток, то заметите, что в любом случае они получают ваши сбережения. Деньги, которые вы могли бы сберечь в своей колонке активов, вместо этого текут из вашей колонки пассивов в форме процентных выплат по вашей закладной в их колонку активов. Вот почему они не нуждаются в том, чтобы правительство давало вам какой-нибудь налоговый стимул для сбережений. Они в любом случае получат ваши сбережения в форме процентных выплат по долгам. Политики не хотят вмешиваться в эту систему, потому что банки, страховые и строительные компании, биржи вкладывают огромные деньги в политику, а политики знают, как называется такая игра. Название этой игры. В 1974 году мой богатый папа был очень расстроен, потому что такая игра велась против меня, а я этого не знал. Я купил недвижимость в качестве инвестиции и оказался в позиции проигравшего. Тем не менее, меня направили и повели так, что я поверил в то, что это была позиция победителя. Я рад, что ты вступил в игру, сказал богатый папа. Но так как никто никогда не говорил тебе, что это за игра. Тебя затянули в проигрышную команду. Затем богатый папа объяснил мне основные правила игры. Игра в капитализм носит название Кто у кого находится в долгу. Он сказал, что познакомившись с этой игрой, я смогу стать ведущим игроком, а не тем, кого обыгрывают. Чем у большего числа людей вы находитесь в долгу, тем вы беднее. Чем у большего числа людей ты находишься в долгу, тем ты беднее, сказал мне богатый папа. И чем больше людей находится у тебя в долгу, тем ты богаче. Такова эта игра. Как я уже сказал, я старался схватывать всё на лету, поэтому я молчал, предоставив ему возможность объяснить. Он говорил это не злонамеренно. Он просто объяснял игру так, как сам её понимал. Все мы в долгу у кого-то. Проблемы возникают, когда долг выходит за пределы баланса. К сожалению, бедные люди в этом мире так задавлены этой игрой, что часто уже не могут залезть в долги глубже. Тоже справедливо и для бедных стран. Мир просто берёт у бедных, слабых, у финансово неосведомлённых. Если у вас слишком большой долг, то мир забирает у вас всё, что вы имеете: ваше время, работу, дом, вашу жизнь, ваши чувства уверенности в себе, а затем он забирает и ваше достоинство, если вы ему это позволите. Не я придумал эту игру, не я составлял её правила, но я знаю эту игру. и хорошо в неё играю. Потом, после того, как ты овладеешь этой игрой, можешь решать, что делать с тем, что ты знаешь. Деньги это долги. Богатый папа продолжал объяснять, что даже наши наличные являются не средством для получения прибыли, а средством для долговых выплат. Каждая долларовая банкнота должна быть обеспечена золотом или серебром, но в настоящее время гарантируется только долговой распиской, то есть должна быть оплачена налогоплательщиками страны эмитента. Пока остальной мир уверен в американском налогоплательщике, работающем и выплачивающем по этим долговым распискам называемым деньгами, весь мир будет доверять нашему доллару. Если этот ключевой элемент денег, определяемый как результат доверия, внезапно исчезнет, вся экономика рухнет, подобно карточному домику. И этот карточный домик обрушивался многократно на протяжении истории. Возьмите для примера германские марки Веймарского правительства, которые полностью обесценились перед самой Второй мировой войной. Как говорится в одной истории, Какая-то старая женщина катила тачку, полную марок, чтобы купить буханку хлеба. Когда она на минутку отвернулась, кто-то украл эту тачку, оставив пачки бесполезных денег разбросанными по всей улице. Вот почему большая часть денег в настоящее время известна как бумажные деньги, то есть деньги, которые не могут быть конвертируемы во что-то осязаемое, типа золота или серебра. Деньги настолько хороши и настолько продолжительны их действия, насколько люди доверяют правительству, которое их печатает. Другим фундаментом бумажных денег является приказ или декрет, отданный человеком или группой людей, имеющих абсолютный авторитет. Сегодня изрядная часть всей экономики основана на деньгах и доверии. До тех пор, пока все мы будем держаться за руки и никто не будет нарушать строя, все будет прекрасно. Кто в долгу у вас? Возвращаясь назад к 1974 году, когда я учился тому, как купить упомянутую мною виллу за 56 тысяч долларов, мой богатый папа преподал мне важный урок относительно того, как проводить сделки. Кто у кого в долгу? Это название игры, сказал богатый папа. Ты просто не можешь отделаться от долга кому-то. Скажем, ты пошёл пообедать с десятью приятелями. Потом ты на минутку отлучился в туалетную комнату, а когда возвратился, на столе лежал счёт, а все приятели уже ушли. Если ты собираешься играть в эту игру, то тебе нужно как можно лучше изучить её, узнать её правила. Научиться говорить на том же языке и знать, с кем ты играешь. В противном случае не ты будешь играть в эту игру, а игра будет вертеть с тобою. Это всего лишь игра. Сначала меня разозлило то, что сказал мой богатый папа, но я продолжал слушать и старался понять то, что он говорил. Под конец он выбрал контекст, который я мог понять. Ты любишь играть в футбол, верно? спросил он. Я кивнул головой и сказал: "Я люблю эту игру". "Ну вот, а моя игра деньги", сказал богатый папа. "Я люблю денежную игру". Но для большинства людей деньги не являются игрой, сказал я. "Правильно", подтвердил богатый папа. "Для большинства людей это средство выжить. Это игра, в которую они вынуждены играть, и они ненавидят её". К сожалению, чем более цивилизованными людьми мы становимся, тем больше деньги становятся частью нашей жизни. И богатый папа нарисовал квадрант денежного потока. Представь, что это теннисный корт или футбольное поле. Если ты собираешься играть в денежную игру, то в какой команде ты хотел бы быть? Там, где находится R, S, B или I? На какой стороне корта ты хочешь быть? На правой или на левой? Я указал на правую сторону квадранта.